Глава 32. Копия Утро наступило как-то незаметно. Кажется, что только лег, начал ворочаться, устраиваясь поудобнее, и вот тебя уже будет пиликующее сообщение на телефоне. Интересно, это Олеся что-то выяснила, или пора на работу? Жаль, но все-таки второе. Шварц, видимо назначенный моим куратором, скинул список. 21 из 25 общеизвестных нор. Если честно, я думал, что мне выделят точно меньше 10, дабы не набрал достижения. Но уже в первом логове я понял, что тот, кто составлял список, разбирался в этом вопросе точно лучше меня. Скелеты Константина как раз добили последнего болотного гоблина из стаи, занявшей бывший детский сад, когда я получил достижение расставившие все по своим местам. Зачистка природных нор — два из десяти. Видимо, в пошедшую мне в зачет двойку вошли еще и присягнувшие мне на верность сквоглы. А вот грязевые монстры из метро и скелета с железной дороги оказались в другом рейтинге. Зачистка темных нор — тоже 2 из 10. В общем, готов зуб дать, что остальные норы в моем сегодняшнем списке подобраны именно так, чтобы десятку я ни в одной категории набрать так и не смог. Впрочем, у меня еще есть и белые, неизвестные людям логова, так что, может быть, что-то в итоге и выгорит. А вот с моим развитием все было совсем уж безрадостно. Несмотря на помощь в сражении с гоблинами, мой уровень застрял на отметке двадцать девять, и, похоже, как и говорил Константин, до зачистки десяти нор дальше я продвинуться не смогу. Но это еще ладно, к такому я был готов. Что гораздо обиднее, моя новая стихия — обман — тоже не думала развиваться. Не зная, в чем именно тут дело. Я пробовал считывать эмоции союзных людей и монстров. Я делал то же самое с врагами во время драки. Ничего не помогало. Идем дальше. Выданный нам провожатый от корпорации назвал следующий адрес. Может, все же представишься? Я попробовал разговорить этого молчаливого блондина, приехавшего к нам с рассветом, но тот, как и все разы до этого, лишь молча пожал плечами. Константин с тенью тут же бросили в мою сторону взгляды, как бы предлагающие вмазать кое-кому неразговорчивому, но я покачал головой. Не время сводить счеты. На первую нору у нас ушло минут тридцать, впереди еще двадцать таких же. Даже без учета дороги, это десять часов времени. Так что надо бы ускориться. В следующей норе нас встретили ящеры, потом были кабаны. Честно, стадо плотоядных свинушек с клыками это было последнее, что я ожидал увидеть, открывая дверь на заброшенном складе. Предлагаю вам присоединиться к моей армии. Я говорил эту фразу в четвертый раз, но опять в ответ мне лишь злобно хрюкнули: Ничего, я не для свиней стараюсь. Уверен, рано или поздно. Мне опять попадется на рас нежитью. И тогда, с помощью Константина, можно будет попробовать убедить их примкнуть к рядам моих союзников. И чтобы ни у кого не возникало ассоциаций с каким-нибудь разрушителем, лучше с самого начала изобразить себя этаким дипломатом. змеи Змеилюды! Я открыл дверь пятой норы, и тут у меня неожиданно появилась идея относительно развития обмана. Я использовал копию в мирное время и во время боя, но никогда не делал это в пограничный промежуток времени. Ведь это же самое логичное продолжение для проверки различных стратегий. «Сжигаю их баррикады, а дальше все вместе как раньше!» Константин подошел ко мне поближе и бросил быстрый взгляд вниз. «На этот раз попробуем немного другую стратегию». Я начал говорить и тут же отметил, как напрягся наш провожатый блондин. Значит, ему приказали отслеживать все необычное? Я просто спущусь вниз один и попробую к ним подкрасться. Еще пару дней назад я ни за что бы не решился на такую глупость. Но сейчас я точно знаю, что надгробие работает и меня подстрахует, и, главное, я уверен в себе. От моей косы уже умерло несколько десятков монстров, и пусть кто-то мог бы сказать, что я слишком самоуверен. На самом деле, я теперь просто знаю себе цену. И змеи-люды, среди которых нет никого, даже редкого золотого уровня, мне точно не противники. Копия эмоций. Еще с улицы я использовал свою новую способность настоящего чуть впереди основных сил разведчика-змеи-люда. Спокойствие. Нет, оно только на поверхности, ищу дальше. Неуверенность, страх перед неблагодарными людьми которые хотят его убить. Еще глубже, уверен, там есть что-то еще. Точно, главный императив, основу личности и характера, можно сказать, смысл жизни, убить всех, вторгшихся на землю богов, и не дать им тут закрепиться. Я потратил, наверное, минут пять, а то и более, чтобы все это считать, но в итоге внутри родилось какое-то чувство общности с этим монстром. Я ведь тоже делаю вид, что спокоен, но при этом внутри нет уверенности, что всех моих подстраховок окажется достаточно, чтобы выжить, пойди, что не так. Есть и страх перед сильными врагами, и желание расправиться с богами. Правда не потому, что последнее — это вбитый мне на подкорку приказ, а совсем по другой причине. Просто что-то мне подсказывает, что сущности такого уровня не потерпят конкуренции, а я уже почувствовал вкус силы и не собираюсь останавливаться. «Вокруг тебя как будто серая пелена появилась», — обрадовала меня тень. «Ага, значит, не зря старался. Значит, синхронизация с монстром через эмоции что-то дает. Жаль только, что на этот раз никаких надписей не появилось, и со всеми особенностями нового, открытого мной только что состояния, придется разбираться исключительно на практике». «Не мешайте!» Стараясь не сбить появившуюся ауру, я постарался удержать пойманный настрой и медленно двинулся вниз. Тридцать шагов до змея Люда, двадцать. По идее, ему бы уже давно пора или напасть на меня, или отступить к своим. Но он лишь стоит на месте, да иногда водит головой из стороны в сторону. Вот же чертова ирония судьбы. Навык с названием «Скрытность» и не думает меня скрывать. Зато, похоже, с помощью копирования мне все же удалось добиться нужного эффекта. Ну что, подхожу вплотную и срубаю голову, или... Я же кот. Лучше зайти с другой картой и попробовать сорвать приз получше. Покорись мне, змея Раз уж мы теперь на одной волне, то, может быть, этого и хватит, чтобы продвинуться дальше по пути разрушителя и обойтись без того самого слова, что всем так не хватает.